«А вы совершенно случайно не помните, с кем он еще разговаривал?» Взгляд у Риды на мгновение устремился куда-то в пространство. «Нет, сэр», — сокрушенно вздохнула она, — «уж извините, не припомню». «Ничего, вы мне очень помогли». «Ну, сэр, если это не Оуэн Мосс сделал, надеюсь, вы схватите настоящую убийцу. А то и спать-то ложится страшно, покуда он на свободе». Стоило Алику перебраться в столовую, как туда спустился одетый к обеду Петрей. Вероятно, Филипп, соответственно, расхожему представлению о своем классе, одевался бы точно так же и в джунглях, тогда как Алик, собираясь в чешерскую глушь, не захватил с собой смокинга. Он вдруг ощутил себя полуодетым, хотя, если подумать, обедать ему предстояло с Пайпером, у которого такого экзотического предмета одежды не имелось вообще. «Привет, Флетчер!» – приветствовал Петри. «Что, собрались подзаправиться? Вы не будете против, если я с вами?» Почту за честь. Только мне за едой придется выслушать доклад моего молодого помощника. Хо-хо, не буду вам мешать, старина. Впрочем, Петри казался разочарованным. Он был человеком общительным и достаточно симпатичным. В те моменты, конечно, когда забывал держаться, соответственно, статусу своего отца. Не без некоторого злорадства Алик решил проверить, не откажется ли достопочтенный Филипп от обедать с простым констеблем. «А вот и Пайпер», — объявил он, заслышав за спиной шаги. «Если ему повезло не больше моего и нечего мне рассказывать, добро пожаловать в нашу компанию». Петри явно удивился такому предложению, но совладал с собой. «Что ж, отлично. И что, приятель, есть вам что рассказать?» Пайпер невольно открыл рот. «Нет, сэр», — пробормотал он и понуро повернулся к Алику. «То есть нет, сэр, ничего полезного не узнал». Те, что рано сюда забегают, у них мозги, с позволения сказать, куриные, забегают опрокинуть свою пинту и по домам, так что никого из них здесь при Грейс не было. Алик рассмеялся. «У меня тоже пустышка», — признался он. «Будем надеяться на то, что нам больше повезет после обеда. Очень не хотелось бы обходить все дома один за другим». Они усели за стол. Поначалу Пайпер пребывал в благоговейном ужасе от соседства джентльменом в смокинге. Однако, когда Петри заговорил о футболе и крикете, он с живостью включился в разговор. Как выяснилось в спорте, он разбирался гораздо лучше Алика, которого в результате оставили обедать без всяких помех. После обеда Петри проводил Алика обратно в бар. «Славный парень этот ваш констебль», — заметил он, когда они пробирались к бару. Помещение к этому моменту заполнилось настолько, что их появление прошло практически незамеченно. «Ну что будете пить, старина?» «Угощаю и я», — возразил Арик, «Сегодня за счет моей лавочки. От меня лишь требуется объяснить начальству, что несколько кружек обходится дешевле толпы местных констеблей, стучащихся во все двери». «Что ж, если так, флаг вам в руки. Спасибо, старина. И не беспокойтесь, я ваши разговоры встревать не буду». Однако расспросы Алика, даже будучи смазаны некоторым количеством кружек, так и не дали никаких плодов. Ни один не запомнил никаких перемещений ни Грейс, ни Джорджа Брауна, не говоря уж о разговорах с кем-и-ваяжером, Никто никого не видел на улице, если не считается бутыльников, вместе с которыми вываливались из кабака. Никто даже краем глаза не видел презренного валица. К половине десятого Алекс мирился с тем, что вечер потрачен пустую. А потом вошла Дейзи, следом за которой хромал Бен Гудман. По ее лицу Алик понял, что она пришла с новостями и что с ее точки зрения новости эти плохие. И что, черт подери, что у нее в голове, если она разгуливает наедине с одним из подозреваемых? У нее что, здравый смысл отсутствует в зародыше? На протяжении всего угрюмого обеда в холле Дейзи ломала голову над тем, как бы передать новости Алику, не прибегая при этом к услугам местной телефонной сети. Она подозревала, что он будет сильно недоволен, если она отложит это до утра. Разумеется, категорически отвергнув саму возможность остановиться одной в гостинице, она не могла идти туда одна. Да и перспектива спускаться к деревне в полной темноте тоже не слишком ее воодушевляла. В конце концов, совсем недавно здесь уже убили одну девушку. Как знать, может, маньяк затаился где-то поблизости в ожидании новой жертвы. И ведь Алик ее предупреждал, чтобы она вела себя осторожно. Она все еще не пришла к никакому решению позвонить или рискнуть дойти пешком, когда Бен объявил, что хочет прогуляться. «Я корпил над бумагами весь день», — объяснил он. «Не хотите ли прошвырнуться со мной в сыр на полчаса, а, Себастьян?» «Очень умно с вашей стороны, — не приминуло заметит леди Валерия. Вы можете представить себе моего дорогого мальчика в обществе вульгарных деревенщин, «Себастьян, почему бы тебе не поставить пластинку на граммофон? Мы давно уже не слушали музыки». «Хорошо, мама», — без всякого энтузиазма откликнулся Себастьян. «Я пройдусь с вами, Бен», — ставила Дейзи. «Только за пальто сбегаю. Это быстро». «С вашего позволения, леди Валерия». «Разумеется, я не могу контролировать ваше перемещение, мисс Делл Римпл». Суровый голос ее светлости настиг Дейзи уже у порога. «Эти современные девушки так странно порой себя ведут?» «Чья бы корова мычала?» – подумала Дейзи, сбегая по ступенькам. «Не ваша ли, скажите на милость, дочь только что сбежала от скотланд ярда «Мне надо было пригласить вас не только, Севастьяна», – извиняющийся о том, произнес Бен, когда они вышли из дома. «Я как-то совсем забыл, что вы, современные девушки, не хотите сидеть в в стенах, как, бы, как было во времена моей молодости». «Наверное, я кажусь вам отвратительным старым храчом». «Ничуть. А я вам боюсь отвратительной предательницы. Видите ли, мне нужно попасть в гостиницу, чтобы сообщить мистеру Флетчеру о том, что Бобби пропала». «Пропала?» «Леди Валерия сказала только, чтобы мы не ждали ее к обеду, потому что она вернется поздно». «Боже, правильный, вы ведь не думаете, что это она, что она уби...» «Не, предательница это вас никак не делает». Она написала матери записку, что у ей по своим делам. Ночевать будет не дома и не знает, когда она вернется. И вы думаете, она где-то затаилась в надежде спрятаться от полиции? Но вы же не верите в то, что это она убила крейс Не хотелось бы верить. Но не исключено, что она знает что-то, чего не хотела бы рассказывать. Ведь такое может быть. Что-то про Себастьяна, хмуро предположил Бенн. Или про леди Валерию. Дейзи вдруг заметила, что, проходя мимо зимнего сада, невольно ускорила шаг, и Бен с трудом поспевает за ней. Она сбавила скорость. Какая гадкая история. Насколько я могу представить, убийства всегда гадкие, и вы абсолютно правильно поступаете, сообщая полиции все, что могло бы помочь им отыскать убийцу. А что до отсутствия Бобби, так это все равно вряд ли сохранилось бы в тайне достаточно долго». «Нет, вы не должны чувствовать себя предательницей, Дейзи». «Спасибо, Бен», — сказала Дейзи, хотя бы отчасти успокоившись. «По крайней мере, я знаю, что мистер Флетчер не склонен к поспешным заключениям. Как это делал ужасный инспектор, умата нет». «Вы ведь довольно хорошо знакомы с этим детективом, старшим инспектором, правда?» «Ну, можно сказать и так. Он не совсем типичный полицейский». Да и на тех из руководства Скотланд-Ярда, с кем я когда-то общался, он мало похож. Мне он показался хорошо образованным, необычным узколобым служителем закона. Он джентльмен, решительно встала на защиту Алика Дейзи. Может, он не учился в Оксфорде или Итане, но у него ученая степень историка, защищенная в Манчестерском университете. Не побоюсь сказать, что об Англии XVIII века Он знает не меньше, чем вы об античной Греции. Думаю, вы правы. В его словах Дейзи послышалась улыбка. А еще в придачу все о раскрытии преступлений. Для старшего инспектора он довольно молод, не так ли? Не могу сказать, чтобы среди моих знакомых было много полицейских. Да, но он заметно моложе, ума-то нет. А тот всего лишь инспектор. На вашем месте я бы поостерегся злоупотреблять этим прозвищем инспектора даната Со смехом заметил Бен открывая калитку в ограде парка. «Чего доброго, ненароком назовете его, у мата нет в лицо?» «Надеюсь, мы с ним больше никогда не увидимся», возразила Дейзи, проскальзывая в калитку. «Но если уж я обращусь к нему, как у мата нет, то никак не по случайности». Проходя мимо кузницы, она покосилась на дом. В окне первого этажа мерцал огонек. «Значит, Стэн Мосс, скорее всего, дома, а не в папе. И это ее порадовало. Ей полагалось бы жалеть потерявшего дочь отца, однако, увидев раз, как он угрожал Оуэну, она находила его скорее пугающим, чем заслуживающим жалости. Когда они подходили к чеширскому сыру, дверь заведения отворилась, пропуская кого-то в бар, и до них донесся гул оживленных голосов. Бен провел еще через общий зал ее гостиную с баром для постояльцев. Алекс стоял спиной к барной стойке. Он сразу видел Дейзи и улыбнулся но улыбка тут же сменилась, озабочена хмурым выражением. Он оторвался от стойки и пошел им навстречу. «Что случилось?» – спросил он у нее, коротко кивнув Бену. «Мне нужно с вами поговорить». Дейзи огляделась по сторонам. «В гостиной полно было людей». «Только не здесь. Пойдемте в столовую, там сейчас, думаю, пусто. Мне хотелось бы потом побеседовать и с вами, мистер Гудман». «К вашим услугам, инспектор». Вид у Бена был утомленный. Уж не вызвано ли его желание сходить в деревню попыткой хоть на время сбежать из холла с его гнетущей атмосферой, подумала Дейси. К ним подошел Филипп. «Хо-хо, Дейзи, гудман какие люди!» «Привет! Я пойду поговорю с мистером Флетчером». «А я с тобой!» Поспешно заявил Филипп. «Нет, не стоит, Фил. Мне не нужно ни наставника, ни защитника. И вообще это всего на пару минут». Выходя с Аликом, она услышала, как Филипп спрашивает у Бена, как дела. А Алик затворил дверь. Что там? спросил он, снимая со стола, перевернутый верх ножками во время уборки стул. Бобби. Дейзи села и выложила все, что подслушала под дверью желтой гостиной. Я ощущаю себя последней негодейкой. Подслушиваю, я ябедничаю, но мне казалось, завершила она свой рассказ, вам нужно это знать. Вы совершенно правы. Это в высшей степени подозрительно. Я сообщу в контору. Пусть присматривают за ней, но не пытаются помешать, если только она не попробует выехать из страны. Будьте добры, пишите ее». Алик вытащил блокнот из кармана. «У меня есть кое-что получше. Я стащила вот эту карточку. И Дейзи выложила на стол фотографию Бобби в центре отряда скаутов, позаимствованной из комнаты подруги, когда та поднималась наверх за пальто. Свежие я не нашла». Она выше меня ростом, глаза голубые. «Алик, если вы не просите их задержать ее, значит, не считаете Бобби убийцей, верно?» «Не обязательно. В конце концов, хотя мисс Парслоу и уехала, я ведь не требовала у нее официально извещать меня о своем отъезде. Насколько я понимаю, вы сами не верите в то, что она и есть наша злодейка?»